третье Ему никто не ответил. Но Лакха, исполненный достоинства, не собирался уходить. Он просто стоял и ждал. Первые две минуты каменная утроба крепости пребывала в полном оцепенении, в параличи. Никто не двигался, не стрелял, не говорил. Все только переглядывались, как то случается, когда все понимают, что происходит что-то непостижимое, ужасное и неотвратимое. Затем, словно по сигналу, крепость взорвалась голосами, все вмиг зашумели, засуетились и заговорили, и, наконец, спустя десять коротких колоколов, ворота с лязгом распахнулись. Перед лак Хайкуалары возник всадник. Гнедой жеребец был оседлан в последний момент, попона неряшливо съезжала на бок с лошадиной задницы, подпруги были дурно подтянуты, а затрапезная уздечка совершенно не вязалась с парадным декором всей прочей сбруи. Оставалось совершенно неясным, куда собирается скакать сав с двуручным мечом, притороченным справа от седла. По лестнице да в открытое море Появление коменданта перевернутой лилии на крохотной площадке верхом на жеребце в полном боевом облачении выглядело нелепо, если не комично. Но никто не смеялся. «Чего тебе надо, Лакха?» — нарочито грубо начал Сав, старательно пряча глаза. Чтобы облегчить себе эту задачу, он даже надел на голову боевой шлем с решетчатым забралом и распущенным по плечам цветастым шерстяным шлейфом. Лакха стоял перед ним, несчастным комендантом, словно призрак, явившийся, чтобы намекнуть, что его земные деньки стекли. Призрак стоял и молчал, сверляв взглядом решетку забрала. — но «Ну, не томи! Чего тебе надо, а? — привстав в стременах, повторил Сав, стараясь казаться спокойным и раскованным. Тщетно. Голос и дрожащие колени свидетельствовали против него, превращая все его горделивое комендантское достоинство в дешевую буфанаду. Лакха скрестил руки на груди, окинул Сафа с головы до ног холодным, властным взглядом и спросил. — С каких это пор ты, Саф? Приветствуешь гнора свода равновесия сидя в седле. Наконец Лакха изволил отверсть свои уста. Четвертое. Все, кто был в тот день на перевернутой лилии, стали свидетелями этой необъяснимой исторической сцены. Но, как любили отмечать впоследствии хронисты, творящие историю при помощи перьев и чернил, никто из очевидцев не понимал, почему все происходило так, а не иначе. «Мышь и удав! Ну точно тебе говорю!» — ударил в ладонь кулаком Альсим, когда Саф на глазах у своего гарнизона спешился и, преклонив колени перед Гнором, поцеловал перстень на его руке. Мышь покорно целует удавий хвост, удав одобрительно скалится. «Ну, хумер его раздери, ну, мощный мужик этот хренов гнор!» — восхищенно прошептал один лучник на ухо другому. Прильнув к бойнице, они в полной растерянности наблюдали за тем, как Сав, только что велевший им приготовиться к бою не на жизнь, а на смерть, снимает свой шлем и бросает его под ноги жеребцу. — Я рад, что благоразумие и здравый смысл по-прежнему главный среди твоих добродетелей, Сав, — сурово, с одобрением сказал Лакха проходя через ворота крепости первым. — Не моя вина, милостивый Геозир Гнор. Я лишь выполняю ваш собственный приказ не пускать никого без письменного разрешения Гнора. Саф плескался в чину косноязычие словно лягушка в узкой крынке с молоком. Но не взбить ей сливок для себя, лишь для лакхи-куалары. — Да я могу и сам выписать себе письменное разрешение, подумаешь, забота. Скажи мне, Саф, Как имя того нечестивца, что посмел назвать себя новым гнором при новом сиятельном князе Хорте Окстамай, как ни в чем не бывало поинтересовался Лакха, когда солдаты гарнизона сложили перед ним оружие. «Я... я... я всего лишь старый служак, я... я ж не ваше ведомство. Офицер мне не докладывали милостивый геозир, мне только сказали, то есть написали, что новый, а кто новый, имени не говорили». «Так вот, запомни, Сав, нет никакого нового гнора, нет никакого старого гнора. Гнор — это я, и больше никто, понял?» «Понял. Очень хорошо понял», — честил Сав, обильно сдавривая речь улыбками и улыбочками. «Очень хорошо понял. Это очень хорошо». «А тот мудак...» — в нужное время в нужном месте Гнор умел назвать вещи своими именами. Среди солдатни пополз одобрительный шепоток, который сидит сейчас в моем кабинете, будет казнен... Через медленное извлечение внутренностей На виду у всего пеннарина. Гордый своей близостью к великим, Молодой солдат вел под усцы жеребца Сафа. Кое-кто из лучников начал орать Приветствие гнору на воинский манер, Другие подхватили. Саф отирал лысину платком, Почему-то ему хотелось плакать от счастья. Обслуга зачехляла стрелометы, панцирная пехота прятала мечи в ножны. Лакха шел вперед мимо казарм, бледный как смерть и несгибаемый, словно обветренная прибрежная сосна. Голова его кружилась, а в груди горела боль. Он шел медленно, вымеряя каждый шаг. «Ладно, Саф», — с тяжелым вздохом сказал Лакха, откидывая мокрые от пота пряди со лба. Распорядись о квартирах для меня, моих людей и лососей, я на море уже смотреть не могу. Удав, надавав мыши оплеух, послал ее за брашкой, отложив ужин на неопределенное время.